Книга десятая Глава 74. Красные денни Я нифига не мог понять, сколько ему лет. 23 или 73? Есть такие бойкие мульчуганы, сквозь которых вдруг просвечивают старперы, как пульсирующая картинка. За окном его квартиры краснели острые черепичные крыши под дождем. Это мы в Париже или во Франкфурте? Уточнил я. В Брюсселе, ответил он. Ну конечно, ты же депутат Европарламента, вспомнил я. А кстати, как ты им стал? Принял ислам? Погоди, какой нахрен в халифате парламент? Сечок не хочешь забить? Поинтересовался он, покачался в дорогом и потертом кожаном кресле и стал скручивать папироску. А то совсем ты... Во временах запутался тоталитарная буржуазная свинья. На, затянись, прочисти мозги. Я действительно затянулся слабым и сладковатым дымом. И мозги мои с одной затяжки встали на место. И сам я встал на место. Это была такая низкая как бы трибуна или подиум, или пьедестал почета в большом спортивном зале. Посреди зала пах хлоркой университетский бассейн в голубом кафеле, а кругом вопили студенты, мятые и волосатые. Молодая кровь стала быть, а также моча и сперма бурлили в юных головах. Сорбона, ты понимаешь? Нантер, юные гуманитары, элита прекрасной Франции. У них были требования. А то я не знаю, чего они хотят. Они хотят трахаться, рулить страной, разнести все в щепы и показать отцам, что те замшелые кретины. Так они представляют себе счастье и справедливость. Свобода, равенство, братство нынешнего разлива бэби-бумеров. Вас бы, ребятки, в сороковой год, когда колонны Боши лязгали оружием под триумфальной аркой и тянулись бесконечно по Елисейским полям, Сорок четвертый, когда сюда входили танки для клерка, когда пристреливали предателей и стригли наголо шлюх, а потом победители и освобожденные пили вино, танцевали под аккордеоны и падали в койки или под кусты. И сделали вас счастливых детей мира и процветания, и вы выросли уродами, Соляви. Однако веду я им такие примирительные речи, что самому противно. Прогибаюсь под паразитов. Детишки, понимаешь? И тут один ко мне подходит с сигаретой в зубах. Рыжий, наглый, глумливый, и нифига ему не семнадцать лет, ближе к двадцати пяти. Вечный студент. И, подойдя вплотную и глядя в глаза, придерживает свою незажженную сигарету двумя пальцами и громко, раздельно говорит «Позвольте прикурить». «Что?» Спрашиваю я, прервавшись, и хочу продолжить речь. А он с замечательной наглостью, наслаждаясь скандалом, повторяет. «Господин министр, дайте, пожалуйста, огоньку прикурить сигарету». И тысячи человек, собравшихся вокруг бассейна, ахуют, взвизгивают, аплодируют и замирают. Ждут. И я, министр долбан этого долбанного образования, нахрен не нужного этим долбанным придуркам, Деревянной рукой вынимаю из кармана зажигалку, протягивая рыжему идиоту, и щелкаю, выпуская язычок огня. И он тянется своей сигареткой прикурить. Тогда я разжимаю пальцы, зажигалка начинает падать, идет по инерции, еще тянется секунду сигареты, как бы вниз за ней, не успев отреагировать, а потом поднимает взгляд на меня. И вот когда он взгляд свой рыжий на меня поднял, Я со всем наслаждением и врезал правый со всего маху ему в ухо. Он курк и улетел. Бултых, и фонтан брызг в стороны. Брысь. Зал ухнул единым совиным ухом. Уха! Смех, вопли, ругань! Ну, думаю, один хрен, не быть мне больше министром, под суд залетаю, за рукоприкладство, к студенту, которого я опекать обязан. А мог бы вообще убил. Полезное бы дело сделал. «Что?» — загремел министр, раскалив кривые клыки. «Мальчики хотят ебаться и требуют свободного доступа ночью к девочкам. Воткнуть некуда. Дрочить надоело, на бледей денег нет. Кому тут яйца оторвать, чтобы не мучился? Выходи первый. Сперма на уши давит. Так сходи к ветеринару на кастрацию, я подпишу направление, уроды!» «Философия пизды и бутылки! Полюбуйтесь на наследничков Декарта!» «Да вы никто! Вши, бездельники, маменькины сынки! Не работать, не драться, не трахаться! Вы же мразь! Недоделки, пидорасы. Толпа примолкла. Рыжего кон Бендита выловили из бассейна. Мокрая одежда облипла щуплое тельце, с него текло, и лужа под ногами расплывалась. Жалкая форма напрочь лишила его... возможности предъявить свое героическое содержание. «Кому рыло начистит герои?» «Мне сорок девять лет. Я фашист?» «Я дрался с фашистами, когда вы даже не были сперматозоидами, рвань подзаборная. Нации нужны герои, а рожает идиотов. Толпа всегда самка, готовая отдаться победителю». Героический орел Рыжего растворился в бассейне. Тот парень, который сказал «от великого до смешного один шаг», Недаром был великий император и кумир Франции. Мокрая курица не может геройствовать и вести массы, и массы платят злорадным хохотом развенчанному вождю. Толпа мстит тому, кто насмеялся над ее поклонением и надеждами. Его поставили выше себя. Он делегировал себе их храбрость и честь и опозорил всех своим нелепым бултыханием. «Тебе самое время пойти по девочкам», — сказал я, и мальчики загоготали падению самца-конкурента. Тогда самец-конкурент покачнулся в скрипнувшем коллекционном кресле, провел рукой по седым волосам, выдохнул струю сигаретного дыма и посмотрел сквозь нее на кружевной срез готических башен собора в окне в сизом ветреном небе. Красиво живет подлец. «А знаешь, что такое старость?» — спросил он. «Это когда девочки по вызову приезжают на машине с красным крестом. Но я еще не отказываюсь ни от девочек, ни от свободы. Мы боролись за святое дело. Запрещать запрещается. Прогресс — это расширение пространства свободы. Дал бы я ему в ухо еще раз для жизненной симметрии. Да ведь уже головка отвалится. Балдаты, сказал я. Наша культура началась с десяти заповедей: не убей, не укради, не прелюбодействуй, не желай добра ближнего своего. Ты отменишь законы государства, на смену мгновенно придут законы бандитов. Учи историю, придурок. Ты украл мою биографию, тупая буржуазная гадина. Снежной садистской ненавистью сказал он. Ты и другие благонамеренные буржуазные уроды украли нашу революцию. Украли наш Красный Май 1968 -го. Вы не дали нам построить справедливое общество, где не будет несчастных и угнетенных. Потом он вопил, что я сбил его в воду, но не сбил с пути. И хотя он не стал вождем, но борьба продолжилась. А вот если бы вождем стал именно он... они могли бы победить. «Мы настучали тогда идиотам по головам, но вышибить из голов их идей нам не удалось». «Вы настучали тогда идиотам по головам», — прошипел он, «но вышибить из наших голов идеи вам не удалось». «Это точно. Посмотри по сторонам. Ваши идеи победили. Левые добились своего. Ну? И как тебе, старушка Европа? Смотрятся в хиджабе, м?» «Ах, а где же Франция? Ой, а где Германия?» «Кстати, а куда это сбежали все евреи?» «Что, не все? Некоторых успели пришибить?» «А как у вас в халифате насчет свободного секса?» «Ислам не одобряет спиртного, но бутылка подпольного коньяка у него нашлась. Мы выпили за древний судьбоносный 68-й, и каждый пожалел, что не убил другого». Голь оказался слабаком, а могущество СССР мы недооценили». запретить Компартию, каленым железом выжечь всех леваков, сослать на каторгу марксистов всех мастей. В советском лагере они установили диктатуру коммунистов. Так нашим неокоммунистам это не подошло, пролетариата они себе не нашли. И заменили обуржуазившихся работяг революционным эрзацам маргиналы, мигранты, гомики с феминистками и негры с арабами. И в результате устроили диктатуру, Радикального ислама, который мгновенно передушил всех упомянутых, кто не вписался в шариат. А потому что давить надо не людей, а идею. В зародыше, вместе с носителями. «Чего ты ноешь?» — спросил кон-бендит. «Мы же предупреждали, что вас снесем. Вместе с вашим грёбаным государством. Вот и снесли. Не так-то -так кэток». Между прочим, в исламе гораздо больше равенства и справедливости, чем было в вашем лицемерном, фарисейском, приобретательском обществе господства денег. Я часто думаю, что мы могли заключить договор с СССР, чтобы их юных левых друзей приняли в советские сибирские концлагеря, приобщиться к коммунизму лично. В обмен за услугу мы бы обеспечили русским торговые льготы и поставки технологий. а у себя мы установили бы диктатуру капитала. Иначе говоря, свободного предпринимательского общества, любые покушения на которое карались бы каторгой, но лучше гильотиной. О, как взвыла бы прогрессивная общественность! Франция могла бы оказаться в изоляции и политической, и экономической, но прожила бы. И теперь все были бы в полной жопе, а мы жили нормально. и от них все бежали бы к нам, в нормальную страну, с нормальными правами. А нынче бежать некуда. И тут с башни собора Сен-Мишель-Э-Гюдюль донесся протяжный крик Муэдзина, призывавшего на молитву. На такой дистанции я бы снял его первым выстрелом, но ведь это аудиозапись, пущенная через стадионную колонку.